Лигерийская империя. Приграничная территория. Было раннее утро. Проходящих и проезжающих туда и обратно через городские ворота людей было мало. У ворот дежурили скучающие стражники и маг. Ромс видел, что накануне вечером они, видимо, хорошо посидели за крепкой настойкой. Лица были помятыми и крайне недовольными. Один из стражников встал и подошел к повозке. Унюхов запашок сморщился. «Что ты за дурень? Говнище везешь с утра!» — выругался он. «Что там, Бертан?» — спросил старший смены, не вставая с лавки. «Золотарь дерьмо вывозит. Ну и вонище!» — маг махнул рукой. «Пусть проезжает!» «Пшел вон, вонючка!» — вновь выругался стражник и пошел на свое место. Ромс подстегнул лошадок. «А ну!» «Пошли, родимые!» — весело крикнул он и проехал ворота. Через лигу свернул к реке и остановился. «Все, господа хорошие, приехали!» — крикнул он. В повозке раздался шум, и оттуда как можно быстрее выскочили орки. Они увидали реку и, не раздеваясь, радостно кинулись купаться. Когда орки вылезли из воды, Фома, тряся как собака головой, у которой намок мех, подошел к Ромсу. Протянул одиннадцать монет и похлопал человека по плечу. «Бывай, Ромс, ищи свою удачу!» Человек ухватил орка за руку. «Возьми меня с собой, шаман!» Фома удивленно посмотрел на карманника. «Зачем?» «Фортовый ты, орк-шаман! А мне куда возвращаться? Я из Штемеля удрал сюда, и здесь мне уже нет места!» Узнают, что старуху прибили. Воры подумают на меня. «А зачем ты ее прибил?» «Скурвилась старая. Хотела сдать. Вот, значит. В общем, возьми меня в свою банду». «Хорошо, возьму. Будешь получать одну двадцатую от добычи. Если добычи не будет, не обессудь. Сам добывай. Будешь тоже отдавать одну двадцатую». Ромс широко улыбнулся. «Заметано, шаман! Куда теперь?» «В сторону Медлеха. «А что с этими лошадками делать?» «Распрягай. Поезжай и где-нибудь раздобудь четыре ездовых лошади. Мы будем ждать вон в том лесочке». Фома показал рукой на кромку леса, виднеющегося вдалеке. «Ага. Распрячь и достать лошадей», — повторил Ромс. «Подсобите мне бочки скинуть в воду. Я вернусь с другой повозкой. А то я видел, как орки ездят на лошадях. Смех один». Человек уехал. Вонючие бочки поплыли по течению. А вымытые орки направились в лес. В лесу на поляне орк с обломанным клыком подошел к Фоме. «Шаман, ты хочешь посчитаться со снежными эльфарами? У тебя долг?» «Долг». Но не тот, о котором ты говоришь. Мне надо их спасти. Орк скривился, показав желтые зубы. Снежные гордецы всегда были нам врагами. Ты прости, шаман, но нам с тобой не по пути. «Делай, как знаешь», — равнодушно отозвался Фома. «Шаман, мы поможем тебе отбить снежков, но потом разойдемся. Ты купишь нам оружие и лорхов. За помощь». «Мы в степь уйдем к свидетелям Худжгарха. Сам знаешь, наши рода нас уже не примут, мы для них изгои. С людишками связались». Фома уже с интересом посмотрел на старшего. «Тебя как зовут?» — спросил он. «Мбрым. А сына Рыкул?» «Мбрым. Я дам вам пятнадцать золотых. На это вы купите все, что вам нужно. Можете отправляться в степь Хоть сейчас. Нет, шаман так не пойдет. На нас долг, и мы хотим его отдать. Фома кивнул. Пусть будет так, сказал он, соглашаясь с орком, и больше до приезда человека не произнес ни слова. Ромс появился к ночи. Остановил повозку у леса и стал осматриваться. «Шаман, вы где?» — крикнул он. «Здесь», — произнес Фома. Голос неожиданно раздался совсем рядом из повозки. Человек от неожиданности вздрогнул. «Я ж тебя просил, шаман, не пугай так!» Он оглянулся и увидел одного Фому. «Остальные где?» — спросил он. «Сейчас подтянутся. Нам нужно прикупить оружие и снаряжение. Знаешь, где все это можно добыть?» «Конечно. Доедем до форпоста, там у торговцев купим все, что нужно». «Дороже, конечно, чем в городе, но в город соваться нам не с руки». В повозку залезли два орка. От их тяжести она жалобно заскрипела. «Тогда двигай к твоему форпосту», — дал указание Фома и уселся рядом с Ромсом. Форпост оказался торговой деревенькой перед степью. Окруженная глиняным забором, она напоминала небольшую крепость. Ночью внутрь их не пустили. Они переночевали в повозке, а утром их никто не спросил, кто они и куда следуют. Охрану несли сами жители форпоста, среди которых были и орки. Имперской стражи здесь не было. Зато был постоялый двор и лавки торговцев: оружейная, бронная, конюшная лавка по продаже всякой всячины и двор работорговцев. В загонах находилось несколько десятков человек. Они лежали в повалку, взрослые и дети. Фома, как увидел их, так сразу остановился. Ушел вскрыт и прошептал Ромсу. «Иди на постоялый двор». Когда удивленный Ромс пришел туда, там уже в трактире за столом сидел Фома. «Что случилось?» — встревоженно спросил он. «Ничего, человек. Просто иди к загону с рабами и выкупи одну женщину». «Она в порванном зеленом платье. Рядом с ней девочка. Женщину приведи сюда. Вот золотой. Торгуйся. Не подавай виду, что она тебе нужна». Ромс еще раз удивленно посмотрел на орка, но промолчал. Взял золотой и направился к загону для рабов. За деревянными кольями, обвитыми прочными гибкими ветвями колючего кустарника находились странные рабы. «У всех были клейма на лицах». Ромс медленно шел вдоль загона, безразлично оглядывая рабов. Потом до него дошло. Все они были когда-то рабами орков, и те их заклеймили. Как они сюда попали, оставалось загадкой. Он не слышал, чтобы рабы орков смогли сбежать, или те продали их людям. Детей орки продавали, но вот взрослых людей никогда он увидел ту, о которой говорил Фома. Миловидная, но уже растерявшая былую красоту, изможденная женщина сидела и гладила голову спящей девочки. Она тихо при этом напевала грустную песню. Ромс прошел несколько раз туда, обратно, и лениво подошел к сидящему надсмотрщику за рабами. «Мне нужна женщина», — сообщил он. «Дешевая». — Здесь есть товар на любой вкус, господин, — засуетился надсмотрщик. — Для какой надобности? Согреть постель или быть служанкой? — Если честно, то мне не нужна баба, которая служила подстилкой оркам, — презрительно сплюнул Ромс. — Все они были рабами орков. Гнилой товар. — Да что вы такое говорите, господин? Рабы орков — самые лучшие рабы, работящие. «Послушные! слова против не скажут!» «Они все грязные выродки!» — не согласился Ромс. «Привыкли жить в дерьме и жрать дерьмо! Их в доме держать зазорно! В хлеву только, со свиньями!» Он небрежно крутанул в пальцах золотую монету и спрятал ее. Подошли два орка. Ромс сделал вид, что их не знает. Те обошли загон и, остановившись, стали обсуждать товар. «Гнилой товар», — проворчал орк с обломанным клыком. «Видишь, сын, метки Муйяга». А муяга никогда не имели хороших рабов. Только шваль одна, лодыри и неумехи. Ни сбрую починить, ни лорхов пасти. Все они козапасы. Он презрительно сплюнул и оба ушли прочь. Ромс сделал вид, что тоже собирается уходить, но расстроенный надсмотрщик ухватил его за руку. — Стойте, господин! Я отдам вам бабу и девку в придачу. Всего за две золотые короны! Ромс хмыкнул. — Ты надо мной смеешься? За гнилой товар два золотых? Давай бабу и двух мужиков за один золотой! — Да это грабеж! — воздел руки надсмотрщик. «Мы за каждого раба отдали по полтора золотых». Ром смыкнул. «Могли бы и десять отдать. Мне-то какое дело?» «Не хочешь? Тогда я пошел». «Постойте. Только из большого к вам уважения. И то, что вы первый покупатель. Я отдам женщину и девочку за полтора золотых». «Да зачем мне девка? Что я с ней делать буду?» Вы только посмотрите, какая она красивая и не порченная. Ее надо только отмыть, и все. Она будет согревать вам постель, а ее мать хорошо готовит. Еще знает знахарство. Ромс остановился, почесал щеку. Ладно, давай, и того мальца тоже за золотой. — О, боги, это разорение нам, господин! Давайте сойдемся на золотом за девку и ее мать. Ромс сплюнул. Ладно, боги с тобой, жулик, давай девку и ее мать. Я мигом, не пожалеете, засуетился надсмотрщик. Эй, бездельники! крикнул он двум толстым мужикам с дубинами на поясе. Тащите вон ту, что поет! И девку! Когда женщин привели к Ромсу, тот сморщился. «Ну и вонь от них! Точно, козапасы!» «Снимите с девки одежду!» — приказал надсмотрщик. «Не надо!» — отмахнулся Ромс. Он отдал золотой и получил грамоту, в которую вписали имена двух женщин. Он взял в руки прикрепленные к шеям женщин веревки и потащил к трактиру. Женщины шли, понурившись и безропотно. Ромс довел их до сидящих за столом орков. Женщины, как только увидели шамана, вздрогнули, а потом обе рванулись к нему. Ромс ухватил покрепче веревки и дернул. «Стоять!» — приказал он. «Отпусти их, Ромс», — тихо проговорил Фома. Ромс отпустил концы веревок, и обе женщины упали к ногам шамана. Они обхватили его ноги и под удивленными взглядами орков и немногих посетителей, заливаясь слезами, запричитали. «Фомочка, родной!» «Сядьте!» — строго приказал орк, и женщины тут же послушались его. Они сели за стол. «Я пойду и выкуплю остальных», — произнес Фома. «Но не хочу, чтобы люди, как вы, бросались мне в ноги. Тогда цена рабов вырастет. Иди, Лариса, и сообщи всем, чтобы не подавали вида, что меня знают. А ты, Керти, посиди, приди в себя». Девочка широко открытыми глазами смотрела на орка. «Радзиил тоже здесь?» — тихо спросила она. «Пока нет, девочка, но мы скоро пойдем за ним». Лариса вышла к загону и пошла вдоль него. Надсмотрчик лениво поглядел на нее и отвернулся. Она была ему неинтересна. Женщина подошла к мужчине и тихо проговорила. «Верилий, здесь Фома. Он нас выкупит». «Передай остальным, чтобы не всполошились и не показали, что его знают». Верилий дернулся, потом застыл и через пару секунд кивнул. «Все сделаю. Дай мне час». Рабы были опытными конспираторами. Жизнь среди орков научила их прятать свои желания, чувства и тайные дела. Женщина плюнула на него и пошла прочь. Надсмотрщик проводил ее с понимающей ухмылкой. Лариса вернулась и, уже успокоившись, уселась на место рядом с дочерью. «Через час можно будет идти выкупать», — сообщила она. Затем с надеждой всмотрелась в лицо орка. «Нет, они еще в тюрьме», — ответил он, поняв, о чем та хотела его спросить. И, опережая ее вопрос, спокойно ответил. «И их спасем». «Кто-нибудь видел, куда ушли наши повозки?» — спросил он. Я там сумку с амулетами спрятал». «Одну повозку я видела здесь, остальные, наверное, в городе остались», ответила молчавшая до этого девочка. «Но я не знаю, та это повозка или нет, с виду они все одинаковые». «Ешьте», — он кивком головы показал на стол с едой, «а мы скоро вернемся». «Ромс, проследи, чтобы к ним никто не пристал». Человек молча кивнул. Орки поднялись и пошли следом за Фомой. «Пошли сначала в лавки, прикупим снаряжение», — проговорил Фома. Они проследовали до центра поселка, на главной и широкой улице теснились глинобитные домики в два этажа. На первых этажах как раз и были расположены лавки торговцев. Ассортимент оставлял желать лучшего, но орки не были особо притязательны. Кожаные доспехи, топор — Копье и большой кинжал — вот и все, что им было нужно. Над дверью одной из лавок висел шлем гвардейца императорских войск. Под навесом в тени сидел пожилой орк. Увидев подходящих покупателей, привстал. «Прошу в мою лавку!» — пробасил он и первым вошел в сумрак помещения. Когда глаза привыкли к серости лавки после яркого солнца, орки стали выбирать товар. — Это кто делал? — спросил Фома, ощупывая жесткую кожу нагрудника с бронзовыми бляшками спереди. — Это, уважаемый, привезли из степи. — Кто делал, не знаю, но работа знатная. Выделка отличная и бронза хладнокованная. Удар стрелы или меча выдержит. От копья вот есть щит. — Это делали не в степи, — отозвался Фома люди делали. Он видел такие нагрудники на острове магов. Панцирь был отменный, и ему нужно было сбить цену. Он предназначался для человека, а не для орка. Но худому и невысокому по меркам орков бывшему ученику шамана он был впору. «Если не в степи, то где?» — спросил орк, поглядывая на остальных двух орков, примеряющих на себя доспехи. «Не в степи и не в империи», — ответил Фома и отложил в сторону доспех. Видимо, он залежался у торговца и, увидев потенциального покупателя, орк спорить не стал. «Отдам в пол цены, За один золотой!» — спокойно предложил он. Цена Фому вполне устроила, тем более что на броне сохранились наложенные заклятия. Их нужно было только обновить. Он даже представить не мог, как этот панцирь оказался так далеко от острова магов. «Хорошо, я беру», — согласился Фома. «Еще вон тот шлем, усиленные сапоги и наручи». «За все, уважаемый, три золотых», — подавая товар, — проговорил орк-торговец. «Мы берем три комплекта. Делай скидку», — отозвался Фома. Орк и тут спорить не стал. Пошамкал губами, закатил глаза и махнул рукой. «За три комплекта пятнадцать золотых монет и даю скидку золотой. Всего четырнадцать». Фома разжал ладонь и положил горсть золотых корон. Монеты тут же исчезли в огромных руках торговца. «Уважаемый, не подскажете, к какому оружейнику лучше обратиться?» — спросил Фома. Торговец внимательно посмотрел на Фому, потер подбородок ладонью. «А что господину нужно?» — вкратчиво спросил он. «Зачарованное оружие есть?» — Фома спокойно посмотрел в глаза орка. Продавать зачарованное оружие в империи запрещалось. Орк помедлил, но затем произнес. «Подождите, я сейчас!» — и скрылся за дверью, расположенной за его спиной. Вскоре он принес мешок, с грохотом опустил его на прилавок. «Оружие недешевое, Но и вы, я вижу, непростой орк». Торговец, не открывая мешок, выжидательно посмотрел на Фому. К нему поближе протиснулся широкоплечий Мбрым с сыном. «Показывай. Если заинтересует, мы возьмем». Торговец молча кивнул и высыпал оружие на прилавок. Это было оружие с острова магов, кинжалы, короткие мечи. Небольшие жезлы — накопители энеронов. Фома поглядел магическим взором. Два кинжала с заворачиванием на паралич. Очень редкое и дорогое оружие, но сейчас полностью разряженное. Он отложил их в сторону. Три коротких меча, демонические вещи. Это он даже смотреть не стал. Жезлы ему были не нужны. «Я беру эти два кинжала», — сообщил он торговцу. Орки, рассматривающие это оружие, скривились. «Но зачем эти игрушки настоящему воину?» — читалось в их презрительном взгляде. «Десять золотых!» — назвал на выдохе цену орк. «Я дам по-золотому за каждый кинжал», — ответил Фома. «И расскажу тебе про то оружие, что у тебя осталось. Согласен?» Орк почесал шею. «Договорились», — ответил он после недолгого обдумывания. Фома выложил пару золотых и забрал кинжалы. «Еще вон тот ремень», — показал он на сбрую наемного убийцы из ночной лиги. «Такие вещи можно было встретить только на границе, где не было ни дремлющего ока тайной стражи». Орк кинул кожаные ремни на прилавок перед Фомой и произнес... «Подарок». Фома забрал ременную зброю. надел нагрудник, нацепил ремень убийцы в ножны подмышками, вставил кинжалы и надел сверху куртку. «Так вот, уважаемый, — начал он, — это жезлы магов с острова магов. Они не заряжены. Если их зарядить, то можешь смело продавать по десять золотых перекупщикам. Мечи-хлам». «Демоническая работа. Лучше перековать. Огонь очистит металл, и оружие будет очень качественным». «А ты, уважаемый, сможешь зарядить жезлы?» Торговец с надеждой посмотрел на орка. Фома отрицательно кивнул. «Я нет. Прощай». Им в спину, когда они уже выходили из лавки, орк крикнул. «За оружием к Рудраку зайдите! Третья лавка от меня!» «Благодарим, уважаемый!» — отозвался Фома и вышел из лавки. Через полчаса орки были в полном вооружении. Топоры, щиты и копья дали им весьма грозный вид. Один Фома остался с двумя кинжалами скрытого ношения. Они прошли по улице и вышли к стене, где теснились повозки, и рядом в загонах стояли, размеренно жуя сена, безразличные к людской суете лошади, лорхи и бараны. Фома обошел ряды повозок и узнал одну. Но, к его сожалению, это была не та, на которой ехал он сам. Орк подошел к дремавшему мужику. Тот надвинул соломенную шляпу на нос и, притулившись на бревнышке к оградке, посапывал. Фома небрежно толкнул мужика рукой в плечо. «Эй, проснись!» — произнес он. Мужик выпрямился, поднял свою шляпу с лица и недовольно уставился на Фому. «Чего надо?» — недовольно спросил он. «Откуда эта повозка?» — показывая на повозку Муяга рукой, задал встречный вопрос Фома. «Откуда надо?» — мужик сплюнул орку под ноги. Здесь, в империи, орков не чтили и не опасались. «Эта повозка принадлежит мне», — не обращая внимания на грубость человека, уверенно заявил Фома. «Ее украли вместе с остальными». «Ничего я не крал», — отозвался мужик, но в его голосе чувствовалась неуверенность. «Орки хорошо знали свои повозки, и если этот хилый орк говорит, что повозка его, значит, у них возникли проблемы. «Я ее купил вместе с лорхами, в Мураве. Там еще повозки были, и их продавали по дешевке. Вот я и взял». «Кто продавал?» — над мужиком наклонился широкоплечий орк с обломанным клыком. «Стражники?» «Собирайся». «Покажешь, какие страшники продали тебе мои повозки», — хмуро приказал Фома. Мужик спорить поостерегся. Еще чего доброго вызовут на поединок и убьют. Э, «Я дам вам сведения. У южных ворот живет хморя, лошадник. Так вот, эти повозки стоят у него. Или стояли до вчерашнего дня. Я вам не нужен». «Если я к вечеру не вернусь», — произнес Фома. «Этого вызовите на поединок». «Нет, нет, не надо!» — выставил руки мужик. «Я поеду с вами, а повозку можете забрать». «Ты ее купил», — ответил Фома. «Она твоя. Пока я не узнаю правду. Будь готов выдвигаться через час». Фома ушел и направился к загонам для рабов. Через полчаса торговли он освободил всех бывших рабов Муяга. «Мбрым! Забирайте этих людей и направляйтесь к лесу, где мы ждали Ромса». «Вот десять золотых корон!» — он протянул орку монеты. «Закупитесь, чем нужно. Магические амулеты не берите. Я дам лучше. Встречаемся там же, где ждали человека. Ромс, выгоняй лошадок. Возвращаемся в Мурав!» К полудню они прибыли к городу. Ромс, сопровождаемый мужиком, получив инструкции от Фомы, направился к загону, где стояли лорхи и повозки. «Вон, хморя, лошадник, а вон повозки!» Показал рукой мужик на косматого, похожего на медведя человека. Высокого, широкого в плечах, с непомерно длинными руками. «Свободен», — кратко ответил Ромс и остановился, не заходя в загон. Мужик, не веря своему счастью, раскланился и быстро ушел. Ромс, как говорил ему Фома, не стал загонять лошадей в город, а остановился в придорожном трактире. А оттуда, уже до города, они с мужиком дошли пешком. Ромс постоял, поглазел на повозки и, насвистывая, направился к лошаднику. Торг был недолгим. Ромс стал обладателем пяти повозок запряженными лорхами. Сцепив их, он под взглядами стражников, которые были довольны полученной прибылью от продажи повозок, пропустили его беспрепятственно. Вскоре он был у придорожного трактира. Там его ждал Фома. Орк залез в одну из повозок и выглянул оттуда довольным. «Поехали к лесу!» — приказал он, усевшись на первую повозку. Крикнув «Э-эй!» погнал Лорхов по дороге из города к небольшой рощи. К вечеру туда подтянулись бывшие рабы. «Ромс, сидя у костра, начал говорить Фома. «Я дам тебе важное задание». Ромс, подкидывая сучья в огонь, внимательно посмотрел на орка. «Что за задание?» «Видишь эту женщину и девочку, что ты купил?» «Ну, вижу». Возьмешь свою повозку и отправишься с ними в ближайший портовый город. Это город Грановерт. Там жил отец женщины. Зовут ее Лариса. Оберегай их пуще своих глаз. Там, у северных ворот, остановишься в трактире и будешь ждать меня. Если женщина захочет пойти к отцу, проводишь ее. Если ее примут там. «Дашь вольную и будешь дальше оберегать. Только упаси тебя, Всевышний, попытаться меня обмануть. Я связал наши души и найду тебя, где бы ты ни был. Но если ты все сделаешь правильно, то до конца своих дней ни в чем нуждаться не будешь». Ромс удивленно посмотрел на Фому, потом перевел взгляд на женщину и девочку. «Они так важны для тебя?» «Не для меня» а для одного очень важного человека. Если они так важны, почему сам не отвезешь их? Я буду с тобой откровенен, Ромс. Ты уже проявил себя умным помощником. И отвечу тебе. Потому что я должен освободить снежных эльфаров, и меня будут искать. Я не хочу их подставлять. Они что, королевской крови? Почти, Ромс. А — протянул -а -а, Ромс, — за них обещана большая награда. — В точку, Ромс. — Не беспокойся, шаман, я все сделаю, как ты скажешь. Но кем они мне будут? — У тебя купчие на них. Для всех они твои рабы, но береги их. Вот сто золотых корон, — помакинул увесистый мешочек к ногам Ромса. — Не воруй, по карманам не шарь, это в прошлом. «Да, понял, шаман. Мы с тобой теперь охотники на людей. Все сделаю. Положись на старину Ромса». «Я сразу понял, что ты непростой орк». Фома кинул взгляд на человека и отвернулся. «Ты орк с золотыми руками», — поторопился объяснить Ромс. «Все так, Ромс», — вновь кивнул Фома и прикрыл глаза. Ему предстояло о многом подумать.